Глава девятая. Я несся, как мегасеррс, проламывая мелкий кустарник и перепрыгивая упавшие деревья, огромные валуны и широкие трещины под ногами. Да, в этом мире, когда любое движение дается без усилий, приятно зависнуть не только на часик-другой, но и с утра до вечера. Вот только проблема питания. В трактире, к которому несемся, вряд ли удастся поесть так, чтобы восполнить калории. Трактир, как и положено в современном мире, высятся в центре села, большой, просторный, нарядный. Раньше так располагали только церковь, но это было во времена, когда существовали понятия духовная пища и телесная пища. В современном мире от понятия духовной отказались, чтобы не смущать тех немногих, что по своему развитию не могут понять, что это за теперь пища только для желудка. Большинство населения приняло это как должное, а то книжки читать тяжело и м у т о р н о да и глаза портить. Возле трактира групки п подгулявших мужиков. Здесь именно мужики, мужчины в прошлом. Разработчики р е а л и и современности переносят и в виртуал. Надо предупредить, даже предписать, чтобы держались ближе к историческим данным, то есть ввели мужчин, а дерьма и в реалии зашкаливает. Пусть хоть тут будет чище, народ в байму повалит, заработаем больше. х у д е р м а н как уже побывавший здесь на правах завсегдатая, повел в просторный зал с низким потолком, воздух чадный, так и чудятся запахи жареного мяса и рыбы. Усадил за широкий стол с толстыми как у слона ножками. "Вживайтесь", сказал он с удовольствием. Атмосфера вообще-то передана точно, хоть малость приукрашена. Драки рандомные, но по дефолту редко. Народ в меру вежлив, местные дерутся нечасто, разве что с такими, как мы, гостями. Не пугай, ответил невдалый. Я проверял с е т т и н г Если самим не задираться. Я поглядывал по сторонам. Народ в самом деле выглядит так, как и надо, но в обществе, когда многое смиряешь в себе ради уживчивости, И о б р ы в к и разговоров вполне о смысленные. Скоро, скоро появятся умники, защищающие права НПСов, но сейчас об этом можно только со смешком. А потом, да, придется объясняться, оправдываться. Это чёртова демократия с её трепетным отношением ко всем меньшинствам достала. В реале вообще назревает большой взрыв. Один только я, свинья бесчувственная, всё равно помню, что это наборы пикселей, умело собранные алгоритмами. Как и другие разрабы, что знают свое дело, где бы н и работали, это мы меняем картину мира. В детстве помню в р у к и попал хорошо иллюстрированный анатомический атлас. С тех пор я начал по-иному смотреть на человеков, какими бы они нарядными и важными не смотрелись. В спине прокатился внезапный холодок. Мы правы, но нас горсково в мире придется какое-то время делать вид, что и мы как бы либералы. И всякие там демократы. Ладно об этом потом. Не до м е р и х л ю н д и й Работы выше г о л о в ы Пахать и пахать, не отвлекаясь. Успеха добивается только целеустремленные и не обращающие внимание на соблазны. Кударман сказал громко, вторгаясь в мои невеселые мысли. Но «Ну, как вам змеиный супчик? Не в д а л о с отвращением мешает большой деревянной ложкой в бульоне нечто вроде больших червяков. Я узнал молодых змей, что недавно вылезли из яиц. Должно быть вкусно, но пока вкусовые здесь не срабатывают. Хотя можно и это ввести, мощность а л к о м и позволяют. Выглядит классно, ответил я. На счет вкуса не вдал и вклинился. Есть три варианта: два долгих один быстрый, но с ограниченными возможностями. х в а т а е ш ь н а л е т у похвалил я, хоть и толстый как два бегемота. Делай, если успеешь до релиза. Пожму руку перед строем. х у д е р м а н приспокойно з а ч е р п ы в а л супчик, свежий и горячий, судя по виду, обронил. А надо ли? Или в самом деле будем в тавернах зависать, как в пивных барах? Почему нет? возразил невдалый. От туристов не будет отбоя, если придумаем что-то особенное. х у д е р м а н спросил с интересом с НПСами. Но сам же говорил. что все не так, как на самом деле. Ты вот разговариваешь с НПСом, он тебя слушает, смотрит в глаза, кивает, иногда спорит, но в самом ли деле он тебя видит? У него же программа для общения, и сам он тоже программа. Я уточнил. Разве им не скопировали весь наш нелепейший аппарат, где половина от кистеперых рыб, а остальное еще от амеб и х л а м и д о м о н а д ы зеленой? Кудерман запнулся, ответил с некоторой неловкостью. Да начали было. Я насторожился. А потом притормозили. Ответил он с неохотой. Возобладала точка зрения, что нужно делать их лучше, чем мы. Я спросил строго: Кто сказал, что такое возможно? Невдал отвел взгляд в сторону. х у д е р м а н ответил чуть увереннее: Да, создать выше человека пока невозможно, но самого человека можно очистить от реликтовости. Как спросил я, мы же реликты вот и до, мы в постоянном поиске, что еще захапать, кого нагнуть, кого подоминировать, даже амебы друг друга доминируют. Без этой милой хоть и сволочной черточки нет вообще жизни, а не только человека с его закидонами. Так что эти очищенные боты вообще неизвестно что. Шеф сказал х у д е р м а н с мягким укором. Разве милые интеллигентные люди не лучше хамов? Я кивнул в сторону Невдалова. Это ему скажи. Тот еще трамвайный Васька Буслаев. Но какими идеями фонтанирует сумасойти? А психологи твердят, что одно с другим в ц е п к е Убрать д р а ч л и в о с т ь уберется и творчество. А ты против об и н т е л л и г е н т л и в о необщего уровня человеков? х у д е р м а н ответил уклончиво. Я сейчас занимаюсь общим тераформированием. Все, что выше. д е л о рук господа. Господь занят, ответил я. Часть работ поручил нам. Он весело у х м ы л ь н у л с я Ага, поручил. Нагло присвоили. Вообще-то это в натуре человека, прям таки зашито в ДНК. Все, что делается, напомнил невдалый нравоучительно. Все по его воле. Так что молчи в тряпочку, безбожник. Инквизиции на тебя нет. н о ничего, скоро будет. К тому идем. Лучше старая добрая инквизиция, сказал х у д е р м а н очень трезвым голосом, чем то, во что нас выносит. Еще пара недель такой жизни, пусть месяцев и человечество г и к н е т с я Я возразил: ну и хрен с ним, как сказал один православный священник, хотя он говорил про гусей, но разве мы не гуси? Зато мы пост человечники, захватим все кормовые участки. Это как под другим лейблом? пояснил я. Перестали же быть пятикантропами и даже кроманьонцами. И чё? Мне нравится. х у д е р м а н уставился на меня с таким отвращением, словно я мощно пёрнул прилюдях. В смысле? спросил он медленный с расстановкой, как говорят недалекие и не понимающие о чём брякают. Продолжим в телах на другой основе, кремниевых или вообще? Если некоторых, как бы ученых, послушать, да вы хоть понимаете, куда тащите народ и всех человеков? Я ответил Свинцой, чувствуя превосходство карманьонской умности над неандертальской эмоциональностью. Кистеперая рыба вряд ли понимала, какое великое дело творит, хотя кто ее знает. Однако сумела подняться на задние плавники и других в о з д е л а Он в о з р и л с я на меня с интересом. Это вы к чему? Сейчас, пояснил я, не все ее потомки даже плавать умеют. И что? Страдаем от такой потери. Зато ломаем и строим согласно ее заветам и традициям триасового или какой тогда был периода и все гребем под себя. у ж е н а м а р с е высадились, ищем сокровища марсиан и ожерелья аэлиты. Такую преемственность уважать надо. Традиции разрушительны, напомнил он. Потомки кистеперой сожрали мир. Я взглянул на него с интересом. Теодор, вы так страстно радуете за отказ от науки и техники. Как вас занесло в самую наукоемкую область? Вы же сами сказали, что от нас, научников, зависит, б ы т ь человечество или не быть. Он выверился з на меня, как Кингонка на Годзиллу. Чего? Какое зависит? у гробим как два пальца о стену. Я переспросил. Тогда зачем? Где ваш митинг колормистов на Красной площади? Как тогда вы стали математиком номер один? Он фыркнул. И не поучаствовать в великом разрушении? Вам не спит г е о р о с т р а т вселенского масштаба? Понимаю Нерона, когда он поджёг Рим и слагал стихи, глядя на гибель города в и с п а л и н с к о м пожаре. Араб с у д и я зла прекрасно, как м а р и л и н м о н р о после жаркого секса с тремя арабами и одним немцем. Я подумал, кивнул. Тогда ваше рвение, как бы, вполне. Нужно сокрушить этот мир, а в о сна обломках напишут наши имена. Идите и грешите дальше. Ваш отдел вроде бы отстает от Минченова. Шли ноздря в ноздрю, заверил он. Сейчас выдвигаемся, как и положено умным и красивым. И поедем и помчимся на оленях в север крайний и увидим, сказал я в том, что без к р а й н и й хотя как только закончим, край увидят все. Красивое время живем, пожар Рима и Москвы и пустяки. Весь мир красиво сгорит в сингулярности, а мы либо станем еще красивее, либо вычеркнем себя вовсе. з а м е ч и в о Он набычился, взглянул с подозрением. ё р н и ч а й т е или всерьез? Это я рисковый, но вы человек скучный и нудный, потому и шеф. Вам такое даже думать не п а р т и й н о А вам мне можно все, заявил с воодушевлением. В коллективе всегда должен быть антагонист его идеям и даже этике. Это уже мое, а двоим в оппозиции тесно. И вообще я в детстве любил сжечь костры или хотя бы мусор во дворе. Нерон Растопчин – это мои герои. Не вдалый, что все это время молча хлебал змеиный супчик, посмотрел на него, на меня, сказал с нервным смешком: "Иногда меня тоже, как и людей за стенами нашего замка из слоновой кости, напрягает. А что там в недрах наши алкомы? А то вдруг по всем каналам запорхают мелкие л е б е д е ш к и х у д е р м а н ответил с л и н ц о й "Алкома всего лишь гигантский рифмометр." Это я, как понимающий ее математик, говорю. А Разговоры, что обретет сознание и это уровень дураков и поэтов. А Дураки весь мир услужливо подсказал невдалы, кроме нас, конечно, и поэтов все больше. Теперь жди беды. х у д е р м а н посмотрел на него тамбовским волком. А когда было иначе? На алкома хоть арифмометр, но продвинутый арифмометр, очень. Насколько никто не знает. А мы? – спросил невдалый с обидой. Мы и так звучим гордо. Я поднялся, придвинул к столу стул. Тогда ладно, все на выход. Нужно проверить еще две локации. Они то и дело забегают вперед, демонстрируя, что моложе меня и бодрее. Но в этом мире мы все такие. Пусть у меня внешность человека зрелого, а у этих двоих фигуры молодых атлетов. Где богатырский размах плеч и всякие там бицепсы, трицепсы? Мелькнула мысль, что Алком уже в состоянии или вот-вот будет в состоянии просчитать, в каком положении все триллионы триллионов атомов в наших телах. Отсюда лишь ш а к до полного манипулирования этими атомами и даже субатомными частицами. Во всяком случае, уже создаём НПСов, которых в Байме не отличить от реальных игроков. А чуть погодя сможем натянуть на них поверхностное натяжение и выпустить на улице. Хударман на бегу покосился на меня с живейшим интересом. Вижу, вижу, есть соблазн, да? Пополнить наш мир вежливыми и тактичными людьми. А то трамвайных хамов все больше, хотя и трамваи куда-то делись. Задачка? спросил я. Никакой задачи, отрубил он. Все должно быть только природное, а не. Я бы запретил даже клонирование кошечек и собачек. Почему? Он нахмурился, в п е р и л з л о й взгляд. Не п р и к и д ы в а й т десшеф. Вы же все понимаете, хотя с виду грузчик на пенсии. От простого клонирования переходим к клонированию с исправлением некоторых генетических дефектов. Читали? А потом не только генетических. Разве это не слишком легкое решение, что заведет в тупик? Я сказал вежливо. Если уберут ген, позволяющий малярии вторгаться в наши организмы, это плохо. Он повторил уже зло. Не прикидывайтесь. Сейчас запретят малярию, а завтра закроют доступ нежелательных п р а в и т е л ь с т в у идей и мыслей. Я отмахнулся. Страсти какие. Вы прям агент госдепа или либерал, что близнецы и братья, как партия и Ленин? Такого не будет, потому что не будет никогда. с п о к о й т е с ь попейте водочки или к о н ь я ч к у Вы же интеллигент, а водка для простолюдинов, даже если Кремлевская или Карл Третий. Он сделал вид, что задыхается от негодования. Не могу же такое говорить всерьез. А я смотрел с с о ч у в с т в и е м н е зная, это лармист, что беда подкрадывается совсем с другой стороны. Хотя для кого-то беда, а кто-то видит ворота в б л и с т а ю щ и й райский мир, где все возможно. И все доступно, даже вечная молодость в здоровом, и п о л н о м сил теле, что так ценим и жаждем сейчас. Но это малость, даже упоминать неловко. Так вы за то, чтобы позволить Кремлю исправлять в угоду тоталитаризму нам гены? Я отмахнулся. До того, как начнут ломать наши гены так масштабно, уже изменим мир и понятия, по которым живем. Вообще, т о вы правы. Мне лучше в соседях вежливые и тактичные НПСы, чем реальные хамы или старею. п о к о й вас жаждалось. Намекаете, что мне милее трамвайные хамы, потому что они сплошь демократы? Я ухмыльнулся. Это уже трёп и взаимное подкалывание, которым все чаще заменяем упорный труд, основу бытия в прошлом, а сейчас любое усилие уже в тягость, когда столько вокруг доступных р а з в л е к у х